В первый раз золотая лихорадка меня захватила ещё в классе 5. Жили мы тогда в чудесном волжском городе со старинным названием Кострома. До совета город был чисто купеческий. Очень много церквей. Многие до сих пор сохранились в первозданном виде. Первого Романова помазали на царствование именно там, в Ипатьевском монастыре. А последнего казнили в доме Епатьева в Екатеринбурге. Интересная взаимосвязь, правда? Начало и конец. Так вот, стояла засушливая, обычная для тех мест лето. И так повелось, что именно в это лето при различных раскопках, будь то гараж или погреб, стали находить то клады, то просто какие-то интересные вещи. Знакомые моего отца укрепляли погреб в своем доме и нашли бутылку водки царских времен горлышко залито сургучом на стекле давлены орлы этикетка конечно сгнила но мужиков это не отпугнуло открыли, выпили понравилось водка говорят была изумительная в те времена я еще не пил так что мне это было не особенно интересно Но вот когда родитель моего приятеля, копая червей для рыбалки, наткнулся на хрустальный кувшин Петра Первого, набитый золотыми червонцами, а потом на причитавшуюся премию купил автомобиль, то тогда я и мои друзья заболели. Основательно заболели золотой лихорадкой. Это был тяжелый случай. Ни о чем мы, пацаны, думать не могли. Все мысли, помыслы, поступки были направлены только на одно на поиск клада. Где ещё могли спрятать клад, как не в церкви? С первого класса в нас вдолбили, что священники кровососы. А также то, что они дурмана, дурманя простой народ, отнимали у них всё, все накопления и зарывали их в кубышках. Наверное, и сейчас тоже нечто подобное происходит. А наша школа находилась на бывшем Лазаревском кладбище. Кладбище, как велось по доброй советской традиции, уничтожили, перекопали. Часовенку, что стояла на кладбище, снесли под корень, а на ее старом фундаменте построили школы. Кое-что, конечно, пристроили, но школа стоит и по сей день. Несколько символично. Всё в духе застойных времён. На месте кладбищенской часовни, где отпевали покойников, среднюю школу. И вот мы, группа малолетних хулиганов, обследовали подвал школы. Обнаружили подозрительную нишу метр на метр. А в глубине ниша была заложена кирпичом. Что там может быть заложено? Конечно, клад, что же ещё? Договорились брать его ночью. Сторож был старый, любил приложиться к бутылочке. Вечером сказали, что идем на рыбалку. Пошли брать клад. Соблюдая все мыслимые меры предосторожности, трясясь от страха при каждом шорохе, перепилили решетку на подвальном окне, вынули раму. Пролезли. При свете ручных фонарей начали ломать кладку. Плохо она поддавалась. Да и силы ты, откуда вы пришли? пятеклассников. Но тем не менее, осмеяя друг друга, разбили эту кладку. За ней, конечно, ничего не было. Стояло только каменное распятие. Видимо, у строителей не поднялась рука разбить каменное изваяние Иисуса, вот и заложили. И сами грех на душу не взяли. И невинность стату статуи статую соблюли. Мы расстроились и пошли домой. Зато на утро возле школы стояли милиционеры. Что-то записывали, измеряли, фотографировали. Оказалось, что мы работали под кабинетом директора школы, в сейфе, которого были деньги. А зарплата, кажется. Естественно, что мы основательно перетрусили. С тех пор золотая лихорадка меня не мучила. А вот сейчас, кажется, начинается рецидив. Самому Самому смешно наблюдать за собственными ощущениями. Но пусть лучше будут приступы и такой лихорадки, чем приступы леденящего душу и парализующего волю страха. Лежание и топтание на месте становились утомительными. Танки все так же держали духа в западне, но больше разрушений они нанеси... нанести уже не могли. Для этого надо было взять прицел ниже. но так они могли задеть нас. И мы вперёд двигаться тоже не могли. Духи не пускали. А жадность, сменившая трусость, жаждала своего: деньги, деньги. Какой на хрен патриотизм нужен новони? Нужны деньги. Кто первым встал того и тапочки. Если солдатский труд это рабский труд, то возьми людей которые будут делать эту же работу более профессионально, умело и малая кровью с наименьшими потерями, но плати им а у этих пацанов научившихся воевать 3 недели назад на крови на примере своих погибших, раненых пропавших без вести товарищей сейчас только жадный блеск в глазах, алчный блеск круто замешанный на страхе ствол автомата уже нагрелся Вновь перешел на подствольник. Но толку было мало. Либо надо идти в лоб, либо откатываться назад, чтобы наши танки могли окончательно развалить всю эту домину. Судя по блестящим глазам моих сослуживцев, очень хотелось идти вперед. Но после очередного танкового обстрела, там вряд ли останется хоть копейка. Танкисты тоже наши простые русские парни. живут по извечному русскому принципу: если не мне, то никому. И поэтому они очень хотели разбить эту халабуду до основания, чтобы денежки никому не достались. Азарт, азарт. Что поделаешь, золото правит миром. Всё старо как сама земля. По радиостанции передали, а по цепочке продублировали, что сейчас начнётся штурм площади с другой стороны. Тоже неплохо. В прошлый раз тоже нам обещали, что начнут штурм, а всё закончилось позорным бегством. Посмотрим. Все оживились и начали прислушиваться к происходящему. Даже темп стрельбы снизили. Ожидание затягивалось. Духи же напротив почувствовали наши ожидания, приняли его за нерешительность, усилили свой огонь. Возле меня начали подниматься фонтанчики грязи. И при противнейший звук ракашета. Этот звук заставляет инстинктивно втягивать голову в плечи, в сердце замирать и опускаться в пятки, выбрасывая лишний адреналин в кровь. И так постоянно ощущается его переизбыток и лишняя стимуляция тут тут ни к чему. Фьють-фьють. Снова передо мной поднимаются фонтанчики грязи, блядь. Головы не поднимешь из-за этих стрелков. Не выдерживаю от ползания немного назад, начинаю стрелять. Толком не знаю, откуда ведётся огонь по мне, но стреляю наугад по позициям духов. Показался дух, вернее его голова. Навскидку. Не выцеливая, бью короткой очередью по поганой башке. Что-то больно резко, после выстрела она исчезла. Это хорошо. Сверху послышался звук самолёта. Они что, опять нас хотят накрыть? Ну нет, хватит. Страх холодной лентой ползает внутрь. Подбираюсь весь. По лицу бежит пот. Подтягиваю ноги к животу. Всё внутри сворачивается в тугую пружину. Готов рвануться вперёд, назад, куда угодно, лишь бы не попасть опять под этот ужасный налёт. Не хочу больше слышать воя своих авиабомб. которые наши же летчики сбрасывают на меня. Хрен. Лучше опять бежать. Пусть даже на позиции духов, чем лежать и ждать, когда тебя разнесет прямым попаданием или осколком от бомбы. Разорвет на тысячу лоскутков. Не хочу. Все, я готов помчаться. И мы, и духи, смотрим вверх. А особой радости пока ни те, ни другие не ощущают. По кому будет нанесен удар? Все замерли. Самолет транспортный, а может и бомбардировщик. Лениво парит на недосягаемой высоте. И вот, отлетев немного в сторону, начинает резкое снижение. Уже никто не стреляет. В сердце бьется заячьи лапки. Жарко, очень жарко. Пот струится по всему телу. От лица головы валит пар. «Ну по кому же, по кому?» «Инстинкт самосохранения требует, чтобы я немедленно рванул куда угодно, лишь бы подальше от этого страшного места. Или закопаться. Стараюсь думать о чем угодно, только не о самолете». Вот он спикировал. Потом он начал набирать высоту. «Или пугает, или хочет провести точечное бомбометание. Наш передний край окрасился розовыми дым дымами». Может, эти лётчики-убийцы заметят наш сигнал. И нас минуют, это ужасная участь. Стараюсь мысленно отвлечься. Вспомнился один случай, когда прапорщик Николаев во время своего отпуска собирал грибы в районе стрельбища. Сам не заметил, как забрёл на его территорию. Потом он рассказывал, что услышал, как пули впиваются в стволы деревьев. Поначалу не понял, А когда сообразил, то стала копаться. Из всего оружия у него был только пирочинный нож. Вот этим ножом и руками, срывая ногти за 5 секунд, он открыл окоп, который скрыл его с головой. Он там сидел, а сверху ещё оставалось полметра свободного пространства плюс бруствер из земли, который он накидал. Потом привязал к палке, которой он разгребал листву. при поиске грибов, свою рубашку, высунул палку и начал махать над собой. Его заметили и прекратили стрельбу. Подбежали, вытащили. Потом долго удивлялись, как можно за такой короткий срок вырыть окоп. Не захочешь выжить, не такое сотворишь. Исторический факт. Во время Великой Отечественной войны волной на палубу корабля забросило торпеду. Она сразу не взорвалась. Матрос, обычный матрос, подбежал, схватил её руками и выбросил за борт. Вот там она и рванула. Корабль остался цел. Когда по дому у матроса спросили, как у него это получилось, он ответил, что сам не знает. Вот и я при бомбёжке я был готов показать чудеса побегу, либо закопаться метра на 3 в землю за пару минут. А самолёт халерой ему в бок казалось, не торопился нанести удар, а просто издевался. Было видно, как с земли к нему несутся очереди, многие пули трассирующие, и поэтому хорошо были видны светящиеся следы. Вот самолёт снова начал снижение, и не доходя до нижней точки, от него отделилась тёмная клякса, которая устремилась к земле. На бомбу это не было похоже. От раскрылся парашют. Игру смедленно опустил со мной на землю. Куда и ком он попал, не было видно из-за здания Госбанка. Но судя по тому, как радостно завизжали духи, духи можно было предположить, что к ним. Кому изначально предназначался этот контейнер, также было для нас загадкой. Не исключено, что и духам. Ранние разведчики уже рассказывали, что духам забрасывают грузы. Я не верил. А вот теперь дайлось увидеть собственными глазами, кому война, а кому мать родная. Духи вновь начали обстрел. И тут мы вновь услышали канонаду на противоположной стороне. Неужели наши начали настоящий штурм? Духи засуетились. Не знают уроды, куда им стрелять. И тут мы ударили. Ударились с воодушевлением, с вдохновением. Это было здорово. Духи метались, как мыши в мышеловке. Ещё немного, мужики, эта ловушка захлопнется. Бей госи гадов. Автомат в нофи ожил. У меня в руках. В рядах духов царила паника. Они метались, меняли позиции, стреляли то в нашу сторону, то в сторону собственного отила. По цепочке передали, что махра и десантники Начали штурм банка с противоположной стороны. Это передал Сан Саныч по радиостанции. Теперь наступила наша очередь радостно вопить. Мы поднялись и побежали. Поначалу я предполагал, что это будет обычным перемещением. Но потом как-то спонтанно мы все бригады пошли на штурм. Духи поздно заметили свою оплошность, поэтому не сразу отреагировали. Вперед, только вперед, на штурм. Ура! Бегу. По привычке хочется короткими перебежками. Осторожно, аккуратно. Ну куда там? Бойцы словно опалаумели. Лезут на рожон. Вот первые уже достигли здания. Вот и два уцелевших подъезда. Оттуда ударил пулемет. трое или четверо наших солдат как под дроблены упали. Если из пулемёта, да ещё из близкого расстояния, то бронежилет не поможет. Не держит он пулю такого калибра с такой скоростью. Вот и я оказался под щитом напротив подъезда. С ходу упал, перекатился. Судорожно затербил застёжку на сумке с гранатами для подствольника. Достал гранату. Пальцы словно деревянные не гнутся. Срываю и бросаю на землю перчатки. Мешают. Кажется, что делаю все медленно. Не смотрю на свой автомат. Руки делают все сами. Ужасно медленно делают. Сам, как завороженный, смотрю только на черный проем подъезда Госбанка. Там видно только огонек вражеского пулемета. Видно, как пыли выкашивают нашу махру. Как мужики на ходу. Наклонив корпус вперед, несутся к этому подъезду, а строчка пуль перечеркивает им животы, плечи, ноги. Оттуда мгновенно бьют фонтанчики красной, очень красной крови. И ребята, как споткнувшись, летят на землю. У некоторых инерция тела продолжает еще нести вперед. У других, наоборот, скорость пули останавливает, отбрасывает назад. Других, наоборот, скорость пули останавливает, отбрасывает назад. Видно, как бьются они головой о разбитый грязный асфальт. Руки разбросаны, а оружие отлетает далеко в сторону. Некоторые судорожно сжимают автомат, и тот, разя своих, стреляет до последнего патрона. Медленно, очень медленно все это происходит, происходит передо мной. Еще медленнее мои руки посылают гранату в бездонное жерло подствольника. Есть! Знакомый спасительный щелчок доходит до моего сознания. говорят, что граната встала на своё место. Глаза неотрывно следят, как пульмёт на очередь двигается в мою сторону. Там, где она не встречается с выжженной жертвой, иссекает фонтанчики грязи и пыли, земли, асфальта, металлического хлама, иногда и искры из всего того сожжённого оружия, что осталось тут после первого штурма. Мне кажется, что я даже вижу полёт пуль. которые тоже медленно несутся в пространство. Я знаю, куда они попадут. Я чувствую пулеметчика и его страшное, страшное оружие. Я – это он. Сейчас, через полторы секунды, эти тяжелые пули попадут в меня. Глава четырнадцатая. Есть фиксация гранаты. Я вскакиваю на одно колено. И уже не слева, как положено. По ас правой руки стреляю по чёрному проёму подъезда. Выстрел. Сам смотрю не на дверь, а на пулемётную строчку. Вот до меня остаётся уже не более 20 см. Как я слышу приглушённый взрыв. И строчка замирает на месте, а потом исчезает. Поднимаю голову. Из подъезда валит дым. Там что-то горит. И тут в новь ворвался мир с буков. Странно, кажется, что прошла целая вечность, а не несколько секунд. Нечего рассуждать, живой, ладно. Значит, не судьба. Вперёд. Только вперёд. Я вскочил на ноги и помчался в сторону своего подъезда. И хотя предстояло пробежать не более 20 м, посмотрел в сторону второго подъезда. Там бойцы, подойдя с нашей стороны, закидывали ручными гранатами черный проем. Так их мужики. Никому никакой пощады. Вперед, вперед. Врываемся в подъезд. На полу валяется в тлеющей, тошнотворно воняющей одежде, обугленный, полуразорванный труп пулеметчика. Рядом искороженное орудие убийства. Моя работа. На бегу перескакиваю через него... И успел я в деталях рассмотреть своё произведение. Всадил я гранату у него перед носом, буквально в полуметре. Головы не было, так какое-то неопределённое месиво коричневато-серого цвета. Руки, вернее, всё, что осталось от них, раскиданы. Бушлат летит, воняет горелой ватой. Врываемся на первый этаж. Большое помещение с колоннами, уходящими в темноту потолка. В воздухе висит смесь пыли и дыма от выстрелов. Видны следы от костров. В углу валяются какие-то тряпки. Куда бежать? Из-за отсутствия света и из-за пыли толком ничего не видать. Сразу начинаем проверять помещение. Всего нас уже человек 15. Народ постоянно прибывает. Быстро Приставными шагами, страхуя друг друга, обходим помещение. Автомат у плеча, все напряжены, от бега еще никто не отошел. Слышны лишь тяжелое дыхание, односложные реплики и восклицания. Так получилось, что мне и трем рядом стоящим бойцам досталось осматривать за стойкой. Заглядываем, в темноте что-то лежит. Боец осторожно подходит, наставив автомат. наском ботинка трогает. Затем сгибает за и переворачивает. Темно, очень темно, дышать трудно из-за пыли, воньи дыма. Что там, не выдерживаю я. Только быстро, времени в обрез. Наш, отвечает боец, возвращаясь к нам. Кто? Наш, темно не разобрать. Жив? Давно уже убили. Наверное, от первого штурма остался. Ладно, пошли потом заберём. Народ всё пребывает, слышны крики и вопли. Снаружи и у нас над головой стрельба становится всё жесточённей. Русские крики, маты смешались с гортанными чеченскими воплями. Кто что конкретно кричит, уже не разобрать. Просто всё в голове смешивается в один вопль. Толстые стены как-то приглушают стрельбу, но она уже настолько сильна, что больно остигает по ушам. Духи понимают, что путь к отступлению им отрезан. И поэтому дерутся со стервенением. Правильно урод и грёбаный живых не берём. Тут вновь раздались выстрелы, рядом, совсем рядом. И откуда-то слева от осознания врывается толпа. Крики, топот, все услышуют, маты, ругаются без акцента наши. Значит, им тоже удалось. Мы не одни. Держитесь духи. Сейчас мы поднимемся. И всем нашим объединённым коллективом начнём вас убивать. Идём, бежим навстречу друг другу. Кричим радостно: "Свои, мужики не стреляют из свои. Здорово, махра. Ура, наши. Что так долго? Никто никого не слушает. Просто говорят: "Нет ни офицеров, ни солдат. Здороваемся, обнимаемся, целуемся. Наши, наша махра, наши десантники". Ворту катается это слово наше. Годой вновь и вновь проговаривать его вслух и повторять про себя. Отходим назад. Всё больше пребывает народу. Прибегают, прорываются наши. Прибывают и десантники в перемешку с незнакомой махрой. Радостно приподнятое настроение охватывает всех. Звездец с духом. Теперь уж точно. А ты знаешь, как нас здесь раздолбали во время первого штурма? Да, слышали. Они слышали, а почему не пришли на помощь? Приказа не было. Сейчас возьмём этот банк и деньги пополам. А как ещё? Такие и другие разговоры слышались. Никто не торопился подняться наверх. Возле лестниц стояли бойцы и и выстрелами, очередями загоняли духа обратно наверх. Сейчас все поднимемся и на костелях этим ублюдкам. Пусть они там бесятся от злости. Всех охватило благодушное лирическое настроение. Многие закурили, прибавив к общему аромату табачный дым. Кто-то начал искать земляков, кто просто обсуждал то, что уже сделали и предстоящий штурм у дворца Дудаева. Штурм банка считался почти решенным делом. Многие шутили, как будут делить золото и доллары, что спрятаны в подвале. Раздаётся ужасный грохот. Кажется, что потолок падает на тебя. Тут же раздались вопли. Пару секунд спустя ещё один взрыв и грохот. Не видно абсолютно ничего. В воздухе сплошной стеной висит пыль. Слышны только крики и стоны раненых. В потолке там, где был левый угол, зияет пустота. Что случилось? В ушах звон. Вопли чеченцев слышны всё громче. стрельба усиливается. Кто-то балил стену. Может, какой-то танкист быстро выстрел. Вряд ли снаряд такого не смог бы натворить. Значит, духи заминировали. Вот и решили нам братскую могилу устроить. Подождали, пока нас набьётся побольше, а затем взорвали. Ну уроды, ну гады, суки долбаные. Они меня уже достали со своей восточной извращённой психологией. Подошел поближе к обвалевшемуся углу. Пыль, дым забивают легкие, кашляют все. Целый пролет обвалился. Под завалом оказалось не менее десяти человек. Многие были просто раздавлены. Голод, жив... Головы и животы разорваны. У многих внутренности вылезли наружу. Многие метры белесо-серых кишок тащились по грязи. были за своими хозяевами, когда их вытаскивали спо... из-под обломков. Некоторые лишились конечностей. Раздавленные кисти, руки, ноги, обутые в ботинки, валялись под ногами. Живые ходили как сонные под впечатлением от увиденного. В пенале оторванные части своих товарищей. Какой-то боец наклонился к трупу и пытался заправить вывалившиеся внутренности обратно. Не получалось. Как тесно они лезли наружу. Потом ему это надоело, он достал нож и отрезал лишнее. Обрезки толкнул в разорванное тело. Когда вынул руки, они были перемазаны кровью, желчью и чем-то еще склизким кашеобразным. Боец брызгливо в эти руки обушла трупа. Я с трудом сдержал позывы рвоты. Тут же сидели раненые. Им делали перевязки. Двум бинтовали культи отрванных рук. Пораненый курил здоровой рукой и возбуждённо расспрашивал у присутствующих: "А рука у меня прищут? Неужели вы не молчите, ведь правда, что прищут?" Окружающие стыдливо отворачивались и молчали. Одному перевязывали, перетягивали ногу. Он был без сознания. Из ноги торчала ослепительно белая кость, и по ней непрерывным потоком бежала чёрная алая кровь. Ногу уже стянули в нескольких местах жгутами, но кровь продолжала хлестать. Кто-то истошно орал, кто отчаянно матерился. Кто-то громко читал что-то наподобие молитвы. Три или четыре человека из-за пыли не разобрать, кто кричали в гарнитуру свою по радиостанции, мешая друг другу. Нас завалило. Есть убитые и раненые. Пошёл ты на хрен со своими 200-ыми, 300-ыми. Я сказал, убитый и раненый. Не знаю, я сколько наших. Тут все наши, не знаю. Медиков, немедленно медиков. Есть тяжёлые. На руках не вынесем. Да, технику подгоняй. Дух выбить. С момента взрыва не прошло и минуты, а уже почти все пострадавшие были извлечены из-под завала. Оставались ещё там и другие. Но бескрана было невозможно это сделать. В живых не осталось никого под этой страшной бетонной плитой. Стало понятно всем, что из-за духовы на крыше и второго этаже нам не подогнать технику для эвакуации раненых и убитых. Надо выгонять их. И тут вновь раздались крики: "На штурм! Идём, вдарим с волоча". За этот взрыв я сотню в капусту изрублю. Ура, на штурм, вперёд, наверх. Не было единого командира, не было команд. Все побежали к единственной лестнице, ведущей на второй этаж. Оттуда неслись проклятия и вопли. Что именно орали духи, не разобрать. Первые подбежавшие начали из подсобников стрелять наверх. Звук разрывов гранат заметался по помещению, больно стегая барабанные перепонки. И остальные из-за узкости подхода были вынуждены просто стоять, ожидая, когда им представится возможность. И шагнули наверх. И вот впереди стоящие бойцы и офицеры сделали еще один залп из-под свольника и шагнули наверх. Шаг, залп. Потом еще два шага. Еще залп. А потом уже просто побежали, стреляя из автоматов перед собой. Все тоже побежали наверх. Толкая друг друга, подталкивая передних магазинами, выталкивая руками. Все рвались на второй этаж. Остатки третьего этажа и часть крыши. Внизу. У нас скопилось, по моим подсчётам, не меньше 600 человек. Опасался, что лестница не выдержит такой тяжести и обрушится вниз. Не, не обвалилась. Я бегу в плотной толпе, автоматом больно толкаю переднего. Меня также толкают. Потом кто-то пнул меня взад, чтобы пошевеливался. Наверху уже слышны разрывы гранаты и автоматные очереди. Вперёд, вперёд. Да что же это за большая задница впереди меня так плохо шевелится? Да пошёл ты вперёд, быстрее. Не можешь, что ли, урод ноги передвигать? С трудом удерживаю себя, чтобы ножом не уколоть его. Вот и миновали первую лестничную площадку. Наверх, наверх. Что там под ногами такое мягкое? Опускаю глаза вниз. Остатки духа. По нём уже прошло не меньше 100 человек. ногие разъезжаются на чём-то скользком и липком. Не думать, что это было когда-то человеком. Вперёд, наверх. А разве это был человек? Это был дух, и этим всё сказано. Не надо не надо разводить никаких дискуссий вперёд. Как ты меня достал уже, задница. Иди быстрее. Не можешь? Толкай впереди идущего. Хреново толкаешь. Сильнее толкай. Ублюдочное племя. Пока доберёмся, всех духов перебьют. Злость и ярость меня душат. Никого не слушаю. Все говорят только о том, что необходимо быстрее подняться. Злость на толстую задницу, что не мешает, что не может впереди двигаться быстрее. Злость на того идиота, что постоянно подталкивает меня в спину. Не видит, что ли, что из-за какого-то толстекая я не могу идти быстрее. Я знаю, что сам я не худенький, но если бы ты посмотрел то передо мной, то я бы показался тебе трастинкой. Вот и показалась крыша. Темпус ускоряется. Все бегут по ступеням, заваленным мусором. Ноги, кажется, вот-вот сорвутся и упаду. Хрен, не упаду. Стискиваю зубы и наклоняю корпус вперёд. Вырываюсь на крышу. Бегу вправо. Там залегли бойцы и не могут выкурить каких-то духов, укрывшихся на третьем этаже. Если второй этаж почти весь уцелел, то третьего остался лишь один угол. А вот крыша сохранилась почти полностью. Она, как портик, нависла над нами на 7-метровой высоте. Часть духов укрылась на оставшемся углу третьего этажа, а часть забралась на крышу. Все они оказались выше нас и, не щадя патронов и гранат, поливались сверху. Уже оттаскивали наших убитых и раненых. Вот и тело духа свалилось сверху. Его никто не трогал, просто ногами от пеналя подальше, чтобы не мешалось. Что у духов, что у нас позиции были практически одинаково, неуязвимы друг для друга. Мы поливали свинцом своего противника, как могли, но толку не было никакого. Всё моёщество жеждало возмездия. Я подошёл к бойцам. У кого возвращадка есть? Не знаю. У кого есть возвращадка? зарал я, пытаясь перекрыть шум боя. Подтащили грамм 50 пластита, мало. Я подозвал радиста из нашей бригады. "Выйди на наших. Скажи, чтобы принесли килограмм пластита и электродетонаторы, понял?" "Понял". Боец закивал головой и радостно оскалился в улыбке. "Не суши зубы, вызывай". Есть? Злость не проходила, она требовала выхода. Перед глазами стала картина с раздавленными телами. Вскинул автомат и дал очередь от души вверх. Надо их как-нибудь отогнать от края, а то не заложим взрывчатку. Вкратце объяснил свой план рядом стоящим. Те поняли, и мы начали усиленно обстреливать духов. Попробовали закидывать гранаты и долбить гадов из подсобников и мух. Вроде помогло. Отошли от края, откатились. Знай наших Тут уже подоспели и наши бригадные сапёры. Притащили большой кусок желтоватого пластита и детонатор с проводом. Сейчас пойдёт потеха. Мужики, вы только не переборщите, а то всё здание завалите вместе с нами. Не боись. Здесь немного будет. Сейчас духов, как яблоки, падалицу будем собирать. Давай зажарим скотов. Эх, огнёмёта жаль нет. Ещё раз, мужики, отгоним духа вон от края. Давай огонь. И все начали вновь бешено на темпе обстреливать засевших наверху духов. Пули рикошетили от стен, уходили вверх. Ручная граната, брошенная вверх, ударилась и отскочила обратно вниз, упала на площадь. Никто из наших не пострадал. Ты что делаешь, щурка долбаный? Я же не специально. Да меня не гребёт специально или нет. Чуть не угробил, идиот. Бери от подствольника гранату, бей о от... каблук, а потом кидай. А не взорвется в руках? Не бойся, попробуй. Тот попробовал, получилось. Остальные тоже, узнав о нашей задумке, начали обстреливать своих духов, отгоняя их подальше от края. Наши саперы быстро работали. С Широ... широкой черной изолентой привязали бруски взрывчатки к сохранившимся колоннам. Воткнули электродетонаторы по одному в запасному на всякий случай и побежали обратно. И вот он настал, настал судный день. Молитесь своему Аллаху, о благодочное племя. Сапёр закрепил концы проводов в своей адской машинке и начал крутить рукоятку, а затем резко надавил на большую чёрную кнопку. Раздался оглушительный взрыв, и кирпичная кладка рухнула вниз. были слышны короткие, полные ужаса человеческие крики, когда раз, раздался взрыв. Под этими кирпичами нашли свою смерть духи. Так и надо. Око за око. Ещё духи остались на остатках крыши. Там тоже работали сапёры. И теперь подошили свою машинку в тот угол. Крыша не обвалится, не знаю. Давай подальше уберёмся. Послышались команды, и толпа отхлынула. Я освободил угол. Сапёры тоже отошли подальше. Снова быстро покрутили рукоятку, нажали на кнопку, и грянул взрыв. Здесь уже кровля медленно наклонилась и падала не на второй этаж, а на улицу. Сначала посыпались духи, а следом рухнула крыша, завалив их собою. Высота, с которой они слетели, была метров 12. Да ещё бетонные перекрытия сверху. Нормально. Я даже не подходил к краю посмотреть, а народ пошел. Не видать ничего. Сейчас пыль осядет, не стреляя. И так пылище висит. А вдруг кто живой остался? Ты в своем уме с такой высоты? Да-то он десять камней сверху. Нет, вряд ли. Смотри совсем, как внизу наших накрыло. Ага, и кишки точно так же размотало. Не надо было взрывать над нами потолок. Тогда бы по-человечески погибли. Чу, сбаком, собачья смерть. Идём деньги делить. Идём. Идём деньги делить. Всем поровну. Размечтался, поровну, ха. Все, кто брали это с раны банк, тот с доли. И больше никому. Пошли они на хрен. У гробу я этих халявщиков видел. Вниз, в подвал скорее. У всех спёрло дыхание от возможности поживиться. Странно, но те, кто остался внизу, не пошли. осматривать и грабить подвалы. Хотя там оставалось не менее 50 человек с ранениями. Они стояли, постреливая вниз, а внизу в подвалах было темно, как у грешника на душе. Из бушлатов, которые остались от раненых и убитых, соорудили что-то наподобие факелов, окунули в солярку, у подъехавших БМП и зажгли. На ступенях, ведущих в подземелье, лежали обезобразенные пытками трупы наших солдат и офицеров. К тех, кто ранеными или контуженными попали в плен к духам при первом штурме. У многих в распахнутых рты были забиты пачки денег. У некоторых были разрезаны животы, и вместо внутренностей также были забиты деньги. Много денег, но деньги были старые. В России в 93-м их поменяли. А в свободной независимой Чечне они ходили до нашего прихода. Умноз Волочи поступили. Населению народу сунули фантики, которые кроме как в этой сраной дыре больше нигде не имели никакой силы. А сами получали за нефть оружие, наркотики, доллары. Ублюдки долбаные. Хотя не действовали по примеру изобвинной коммунистической партии, когда кроме как в Союзе наши деревянные рублены нигде не принимали. Сомневаюсь, что их и сейчас где-то примут. У всех сразу прошла золотая лихорадка. Вынесли трупы на улицу. Десантники и пришла амахрау ушли к своим. Мы остались на месте. Пошли вниз в подвалы. Подвалы государственного банка независимой республики Ичкерия располагались под всем зданием. В одном месте подвал был двухэтажным. освещая себе путь самодельными факелами спустились вниз шли медленно духи могли оставить нам любой сюрприз любую подлянку с них станицы всюду видны следы поспешного бегства брошенные развороченные ящики коробки из некоторых на половину высыпались деньги образца 91 -го года пустые набитые инкассаторской сумки Перед идущий радостно закричал и начал копаться в коробке. Все подошли поближе. Из двух полуразорванных коробок торчали перевязанные резинками и бумажными лентами пачки долларов. При тусклом, неверном свете факелов эти две коробки, битком набитые вожделенными зелёными деньгами, казались чем-то вроде невероятной удачи. Доллары, доллары. Это обеспеченная жизнь. Это квартиры, машины, хорошее образование для детей, доллары, доллары. Сразу стало тесно вокруг коробок. Толкая друг друга, все подбежали к этим коробкам, начали расхватывать, брали по пачки по две, выдёргивали банкноты, пытались рассмотреть при плохом освещении на просвет. Мяли их, тискали, нюхали доллары. Вот за это стоит воевать. Это как награда за все перенесенное, заслуженная награда. И не надо ни орденов, ни медалей. Вот она наша награда. Все были возбуждены. Но тут один боец закричал. «Мужики, они же красятся!» «Брось, ты что выдумываешь?» «А, точно красятся, вон пальцы зеленые». «Они у тебя по жизни зеленые и грязные?» «У самого грязные. Плюнь на банкноты и потри. Точно красятся. Тьфу ты! Это ж надо!» А я уже и губу раскатил. Думал, что хоть сейчас поизлою буду как человек жить, хрень тфу. Грёбаные чеченцы не могли пару коробок настоящих баксов оставить, уроды. Что с ними будем делать? Что, что задницу подтирать? Зелёная будет. Значит, спалить их, да и хрен с ними. А может, можно что-нибудь сделать? И раздался робкий голос из темноты. Сделай, лет пять тюрьмы получишь. Так что, полить? Давай, родной, запаливай. Давайте проверим, а вдруг там пара пачек ещё настоящих. Давайте проверим. И тут же начали рвать коробки, разрывать пачки, ощупывать мусолить банкноты. Единственное, что не делали, так это не лезали их. Если бы имело смысл, то раньше проверяли деньги и надкусывали бы. Проверенные фальшивые пачки летели в общую кучу. И вот от факела очень неохотно занялась куча с фальшивыми долларами. Медленно чадя, подтроскивая, распространяя вонь горелой бумаги и краски, куча разгорелась. Не было в этих коробках ни одного настоящего доллара. Странно, подумал я. Ещё каких-то 7-10 лет назад я готовился к войне со страной, где доллары являются национальной валютой. А сейчас я радостно готов их заполучить. «Так за что же я здесь воюю? За доллар? За идею? За Родину? Не знаю. Но то, что мы проиграли Третью мировую войну, это уже свершившийся факт. Проиграли, не открывая боевых действий. Нас победили с помощью этого самого доллара. Он наш бог, наш главнокомандующий. Из-за него началась эта война. И не помогли наши танки, которыми заставлены на площадь, равные, пожалуй, территории Франции». не помогли и наши ракеты с ядерными боеголовками. Наши правители стараются вывести этот самый доллар за границу. А это означает, что Россия великая, могучая, неделимая и им не нужна. Получив свою дол долю зелени, они готовы отбыть. Детей своих уже обучают за границей. А мы здесь загибаемся в этой холодной, сырой, простреливаемой и продуваемой всеми ветрами Чечне. За что, господи, за что? Пока смотрели на догорающую кучу фальшивых долларов, как на сгорающие наши надежды бойцы принесли шесть мешков с пятидесятитысячными купюрами. И опять, с надеждой, но уже без прежнего рвения, начали рассматривать их. Но, к сожалению, даже при поверхностном осмотре было обнаружено, что бумага, на которой отпечатаны эти фальшивки, не выдерживает никакой критики. Такое ощущение, что у духов не нашлось никакой бумаги, кроме оберточной, для этих денег. И опять летит в костер очередная порция наших надежд и чаяний. Костер вспыхивает, и огонь уже ярче и веселее горит. Смотри, а наши так горят лучше, чем баксы. Так они же деревянные. Точно деревянные. Ладно, пошли дальше. Пойдем посмотрим. Зачем наши разбомбили местное министерство финансов? И на кой черт им понадобилось разбивать Госбанк? Как зачем? Для того, чтобы сжечь документы по махинациям. Ты здесь в здании хоть один документ видел? Нет, только чистые бланки. Вот это и оно. Духи всю документацию вывезли. Не знаю, правда, удался ли этот фокус с Минфином, но похоже, что они долго будут еще шантажировать наших правителей. А мы как собаки будем выбивать дух от овсюду, чтобы только найти эти документы. Похоже, что так, а что делать? А кому сейчас хорошо? Что это? Деньги. Что ещё ты хотел найти в госбанке? Точно, деньги, но старые деньги. Деньги образца 91 -го года. Что с ними будем делать? Как что? Давай наберём и используем для растопки печей. Нам ещё ночевать в этом здании. Вот и будем греться у костра из миллионов. Тебе когда-нибудь приходилось греться у костра из многих миллионов? Нет, и мне тоже. Вот и погреемся. Мне нравится. А то. Всем присутствующим эта идея понравилась. Потащили на выход мешки с деньгами, вышедшими из обращения. Теперь все были пусть не настоящими, так хоть мнимыми миллионерами. Могли позволить себе погреться у костра, где сгорали деньги. Попутно можно помечтать отличиться от реали. А реалии были таковы. При взятии здания Госбанка мы потеряли около 50 человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести. Вместе с первым штурмом минутки, неудачным переходом и взятием банка получалось что-то около 300 человек. Дорогая плата. Многое было неизвестно. Было неизвестно местонахождение нового командира, который бросил нас. Многие бойцы пропали. Искать их никто и не пытался. Не было ни сил, ни средств. Накатило бешено усталость. Не хотелось ничего, было одно желание поесть и в тепле лишь спать. Если поесть нам принесли, то вот со вторым вопросом было сложнее. Вместо батальона материального обеспечения нам принесли продовольственные паки армии НАТО. Такая карманная прямоугольная коробочка. В ней находились запаянные банки с продуктами, самая большая с мясом и овощами, затем что-то типа желе, шоколад, растворимый кофе, таблетки для обеззараживания воды, салфетки гигиенические, жевательные таблетки. Они выполняли двойное действие, с одной стороны служили для очищения полости рта после приема пищи, а с другой у них содержалось вещество типа кофеина. и при усталости и утомляемости они придавали силу и бодрость. Начали греть консервированное мясо с овощами на костре из денег и обломков мебели. Оказалось, что его можно есть и в холодном виде. Мясо нежирное, овощи вкусные. Пришли к выводу, что наш раненый боец не сможет открыть банку тушенки и потому умрет с голоду. Рядом крутились бойцы и офицеры из батальона материального обеспечения. Откуда такая роскошь, мужики? Было направлено в Россию в качестве гуманитарной помощи. Досталось от немцев. Вот то, что осталось от гуманитарки, нам и направили. Хорошо кормят наших противников. А ты как думал? Лучше не говорить об этом. Да, а спирт и ловики привезли? Есть, на брата по 50 грамм. Да, не густо. Могли бы отвалить за госбанкой побольше. «Подожди, завтра пойдем на долбанный дворец, вот тогда и попьешь». «Кстати, как там?» «Да никак, наши бегают туда и назад. Вот и все дела. Опять что-то брать». «А ты как хотел на войне? Надоело. Бери и вешайся». «Да пошел ты, сам туда иди». Через четыре часа после взятия Госбанка эйфория победы сменилась глухой усталостью. С крыши здания мы видели, как наши войска пытались прорваться к дворцу. но массированный огонь заставлял их откатываться назад. С тупым упорством вореченных войска посылали вновь и вновь на штурм. И всякий раз они откатывались от укутанного в дым здания, оставляя на площади погибших. Все прекрасно отдавали себе отчет в том, что завтра и нам предстоит вот так же идти вперед под мощным обстрелом. Авиация летала высоко в небе, изредка расстреливая здание из пушек, И многочисленные танки старались как могли, но толку почти никакого не было видно. От вида тщотности и бесполезности попыток штурма в горле пересохло. Появилось желание крепко выпить. Раздражённость, негодование против бессмысленной бойни сменилось глухой усталостью. Было всё безразлично, и даже тот факт, что недалеко от нас под развалинами лежат наши товарищи, Уже не вызывал никаких эмоций. Было абсолютно все равно. Преобладало наплевательское отношение к происходящему. Мысли ворочались в голове, как тяжелые большие камни. Подошел Юра. Судя по его воспаленным глазам и усталому виду, ему тоже было не сладко. Он присел рядом. Вернее, даже не присел, а тяжело плюхнулся. Остаток пути съезжая спиной по стене. «Ты как?» Спросил я его. «Плевать». Он устало мокнул рукой. Выпить есть немного. Давай пойдём, трекнём теловеков. Сил нет. Если бы они принесли, тогда другое дело, а так чем народ в подвале занимается? С телоджи за старыми деньгами грабит. Тебе надо на хрен на. Я тоже говорю, на ростовку, на карты мы и так найдём. Как завтра будем? спросил я прикуривая. Хрен его знает. Что-то последнее время я устал. Старым мы с тобой, Юрка, стали для этих игр. Сейчас мне абсолютно всё равно. Приходи, бери голыми руками. На всё начехать с высокой колокольни. А налогично. Спать будем, а как же? Вот только где? Пошли в подвал, а то здесь холодно. К ночи похолодает, да и сквозняки тоже достанут. Ладно, пошли. Не спеша, лениво мы поднялись, побрели, покуривая на ходу. Когда приблизились к лестнице, ведущей в подвал, на встречу попались словяки с визистами, несущие полные мешки денег. Зачем вам этот мусор, мужики? Пригодится в хозяйстве. Кто-то бодро ответил нам. Им всё пригодится. Устало заметил я и начал спускаться в подвал, придерживаясь рукой за стену. Поле боя после битвы принадлежит мародёрам, философски ответил Юра. Его уже не было видно в темноте, и только огонёк его сигареты показывал местонахождение. Впереди замаячили факелы. Пойдём на огонёк, там мы устроимся. Да они сейчас на грабеж и смоются. Не успеют. Там денег на 10 грузовиков. Не пойму, на кой ляд этим этот хлам на себе таскать. Лучше бы подтащили пару кранов. Да мужиков вы вытащили из-под завала. Эга, держи карман шире. От этих гадов разве дождёшься? Есть старый армейский анекдот на эту тему. Встречаются после войны Иван-фронтовик и Абрам-товаривик. Иван весь израненный пешком им бредёт, а Абрам на шикарной намарке останавливается рядом. Иван и говорит: "Откуда, мол, Абраша, такая шикарная тачка?" А Абрам ему отвечает: "Не завидуй. Я тебе всю войну завидовал, что у тебя собственные танки есть. Да. Вот эти и будут потом по телевизору рассказывать о том, как они классно воевали. Бойвики хреновоть, фу. Да, ты только посмотри, как ладно у них получается. Одни нагрибают, а другие относят к выходу, а третьи уже к машинам относят, стахановцы. Тебе не похеру? Да похрену. Тогда пошли найдём уголок. Потише, да посуши и спать. Давай, только надо предупредить это ублюдочное племя, чтобы разбудили, когда пожрать и выпить привезут. Эй, вы, мародёры, мы будем здесь спать. Так, чтобы когда харчик привезут, то разбудили, поняли? Поняли. Ладно, ответили ударники денежного фронта, набивают очередной мешок деньгами. Слушай, а спать же сковато. Мы ёрзали, пытаясь умаститься на бетонном подвальном полу. Холодно, жестко, неуютно. Пойдем наберем мешков, да и будем спать. Неплохая идея. Идем. Мы подошли к стеллажам и молча начали сгребать набитые мешками и деньгами. «Вы что, охренели?» Народ начал нервничать. «Кто сказал? Мы с Юрой смотрели на этих ничтожных негодяев, как два матерых голодных, усталых волка, наста да и со смелившихся что-то пробле... проблеять крысы, самые настоящие крысы. Косо установленные факелы отбрасывали неровные тени, и поэтому грязные черты лиц у всех были искажены. Повисла пауза. Всё дело было в том, что нам с Юрой было глубоко индифферентно. Мы именно мы рисковали своими задницами пару часов назад в окурюе духов. И глядя на этих новоявленных новоариши, Я не считал их за людей, за своих братьев-славян, за однополчан, за махру. Они даже были ниже духов по уровню. Те хоть дрались и умирали за что-то, за мифическую независимость, за призрачную свободу. Пусть даже за свободу вести преступный образ жизни. Эта же стоявшая перед нами, сучья племя, даже не воевала, а присутствовала на войне. Я не видел причины, чтобы оставить их в живых. Не было ни одного... убудительного мотива, чтобы их не расстреливать. Нужен был всего лишь повод, ничтожный повод, чтобы рвануть висящий вниз стволом на плече автомат, снять его с предохранителя и выпустить в магазин в это свинячье стадо. Аж руки зачесались. Так ясно я представил себе эту сладкую картину. В воздухе висела тишина. Видимо, чувствуя наше превосходство, а также то, что их автоматы стояли у стены, мешают ведь людям плодотворно трудиться, они молчали. У пары человек висели кабуры с пистолетами. Ха, фраера на войне с пистолетом. Пока он будет судорожно трясущимися руками рвать застёжку, я распять его сумею расстрелять. Мы подобрали ещё пару мешков и неспешно удалились в темноту. Шёл я и прислушивался, не скажет ли кто-нибудь вслед гадость, но нет. Они молчали. Обидно. ржаль крысы тьфу